Глава 17 В нашей конторе Томи Мольта называют полоумным монахом. Вышел он из семинаристов. Роста в нем всего 1,65 шестьдесят пять, и это при двадцати килограммах лишнего веса. Лицо изрыто оспинами, ногти изгрызены до мяса. Человек он увлекающийся, из тех, что забывают обо всем, делая свое дело. Он может просидеть всю ночь над важным документом и три месяца проработать без выходных. Способный юрист, но ему, как это часто бывает у фанатиков, не хватает глубины суждений. В качестве обвинителя он умеет дотошно собирать факты, но сопоставить их, вникнуть в них до конца не может. Выступая в суде, Мольто чур горячится и потому не имеет веса в глазах присяжных заседателей. Зато он хороший помощник Нико, так как обладает качеством, которое тому совсем не свойственно — дисциплинированностью. Они с Делегарди еще с начальной школы знакомы. Такая вот итальянская семейка. Личная жизнь Томми, если она вообще у него есть, для всех загадка. Он одинок, и его ни разу не видели с женщиной, что наводит на подозрение известного свойства. Я лично считаю, что он до сих пор девственник. У такой кипучей натуры должен быть какой-то внутренний источник энергии. Как только Нико приезжает в прокуратуру, приемную сбегаются секретарши, стенографистки, прочие технические работники посмотреть на нового начальника, как будто его раньше здесь никогда не видели. Следом за ним вваливается араба телевизионщиков, которые снимают Нико и Томми. Те восседают на стульях, ждут Хоргана. Когда я вхожу, Томми по своему обыкновению что-то горячо нашептывает Нико. Вид у них какой-то потерянный. У Нико нет даже гвоздики в петлице. Я не приминул съязвить. Томми Мольто? У нас, помнится, работал парень с таким именем, но он, кажется, помер. Шутка повергает Томми в ужас. Он хмурит густые брови и даже отшатывается, когда я протягиваю ему руку. Чтобы загладить неловкость, я поворачиваюсь с протянутой рукой к Нико. Тот пожимает ее, но в ответ на мои поздравления бормочет что-то нечленораздельное. «Никому не скажу, что ты мне сказал, шучу я». На лице у Нико не появляется даже тени улыбки. Он не смотрит на меня. Ему явно не по себе. Не знаю, то ли предвыборная кампания оставила столь горький след, то ли он напуган до смерти, заполучив то, чего так давно добивался. В одном я уверяюсь после этой встречи. Нико не нуждается в моих услугах. Я даже иду в комнату, где хранятся дела, и прошу принести несколько картонных коробок. Готовлюсь отчалить. Чуть позже я звоню Липранцеру в Макград Холл. В трубке раздается незнакомый голос. Номер 34068. Будьте добры, Дэна Липранцера. Его нет на месте. Могу узнать, кто его спрашивает? Когда он будет?» «Кто его спрашивает?» «Неважно», — говорю я и кладу трубку. Я стучу в соседнюю дверь к Лидии МакДугал. Ее нет. Спрашиваю у Евгении, где она. Оказывается, в кабинете Реймонда беседует с мистером Делагуарди. Вот уже час как беседует. Я стою у стола секретарши, стараясь побороть раздражение. «Ничего не поделаешь. Нико теперь мистер Делагуарди. Лидия, конечно, сохранит должность, пока не наденет судейскую мантию. Томми Мольто займет мое место. А мне крупно повезет, если в следующем месяце смогу внести очередной взнос за дом. На столе Евгении звонит телефон. «Вас хочет видеть мистер Хорган», — говорит она. Несмотря на самобичевание, которым я занимаюсь, шагая по коридору, меня удивляет моя быстрая как у молодого реакция, когда я вижу Нико в кресле окружного прокурора. Мною овладевает недоумение, негодование, неприязнь. Меня коробит его хозяйский вид. Он скинул пиджак, лицо его серьезно. Я знаю, что он изо всех сил старается не выдавать своих чувств. Томми Мольто сидит на стульчике немного позади босса. Он уже освоил искусство угодничества. Реймонд жестом приглашает меня присесть. Говорит, что встреча проходит по инициативе Нико, поэтому он предложил ему свое кресло. Сам Реймонд стоит возле дивана. Лидия МакДугал подкатила свою коляску к окну и смотрит на улицу. Она даже не поздоровалась со мной. По выражению ее лица я понимаю, что она не хотела бы здесь присутствовать. «Мы тут обменялись мнениями и пришли к кое-каким решениям», говорит Реймонд и поворачивается к Нико. Тот молчит, как воды в рот набрал. «Видно, по первому вопросу должен сказать я». По натянутой атмосфере догадываюсь, что разговор до моего прихода был острый. Вчера я встречался с мэром и сказал ему, что в свете предпочтений избирателей у меня нет желания оставаться в должности до окончания срока. Мэр посоветовал, что в таком случае я должен переговорить с Нико, согласен ли он приступить к работе раньше. Нико согласен, следовательно, так и будет». С одобрения совета округа я ухожу в ближайшую пятницу. В ближайшую пятницу? Не выдерживаю я. Да, это немного раньше, чем я предполагал сделать, но возникли некоторые обстоятельства. Реймонд умолкает. В его жестах сквозит какая-то недосказанность. Он словно борется с собой. Перекладывает бумаги на кофейном столике, подходит к буфету и что-то ищет. На него жалко смотреть. Я решаю облегчить всем положение и говорю, в таком случае я тоже отваливаю. Нику возражает, но я прерываю его. Тебе лучше начать все по новой, делегарде Послушай, обращается Нико ко мне, вставая. Ты должен знать, почему Реймонд уходит раньше времени. Дело в том, что намечено провести уголовное расследование в отношении кое-кого из сотрудников прокуратуры. Мы располагаем определенной информацией. Нам стало это известно еще по ходу кампании, но мы решили не примешивать к выборам уголовщину. Из информации вытекает серьезная проблема. Серьезная? Чего он кипятится, думаю я. Может быть, имеет в виду папку «П»? Не исключено, что Мольто замешан в том деле. Послушайте, дайте я скажу, говорит Реймонд. Расти. По-моему, о деликатных вещах надо говорить напрямик. Нико и Том задали мне несколько вопросов касательно расследования убийства Каролайн Полимус. Они не уверены, что ты верно его ведешь. Вот я и решил отойти в сторонку. Пусть изучают вопрос, как хотят. Узнаем мнение еще двух профессионалов. Лидия предложила, и мы все согласились поставить тебя в известность. Я молчу. Меня охватывает тревога. Вот оно что. «В отношении меня начато расследование», — говорю я с громким смехом. «Ничего смешного нет», — озабоченно говорит Лидия. «Бред собачий», — говорю я. «Что мне вменяется в вину?» «Расти, не будем сейчас затевать дискуссию», — говорит Реймонд. «Нико и Том считают, что ты должен доложить мне о кое-каких вещах, вот и все». «Нет, не все», — внезапно подает голос Мольта. Глаза у него горят. «Ты умышленно направлял следствие по ложному пути. Скрывал факты, представлял все в розовом свете. Ты просто опасался за свою шкуру». «У тебя с головой все в порядке?» — говорю я ему. Лидия поворачивает свою коляску. «Хватит. Такой разговор должен происходить в другом месте и в другом составе». «Черт, с два, я желаю знать, почему поднята эта шумиха». «Потому что ты был у Кэролайн в тот вечер, когда ее убили», — заявляет Мольто. В глазах у меня темнеет. Я знал, что рано или поздно мне придется расплачиваться за связь с погибшей. Но то, на что намекает Мольто, уму непостижимо. Вздор. Абсурд. Постой, когда это было? Во вторник, да? Барбара по вторникам в университете, а я сидел с ребенком. «Расти», — говорит Реймонд, — «ты лучше заткнись». «Вот тебе мой совет». Мольта вскакивает на ноги, подбегает ко мне. Лицо его искажено злобой. «Эксперты дали нам результаты дактилоскопического анализа. Те самые, которые ты так и не удосужился запросить. На стакане твои пальчики, Себич. Стакан на стойке бара стоял в полутора метрах от того места, где был найден труп. Ты, видно, забыл, что у всех государственных служащих снимают отпечатки пальцев». «Бред», — твержу я. Бред собачий. И еще забыл, что в городе ведется учет местных телефонных переговоров. Так вот зарегистрированы звонки, Каролайн, из твоего дома. Телефонная компания любезно согласилась прислать соответствующие материалы. С минуты на минуту получим. Ты ей целый месяц звонил. И в тот злосчастный вечер тоже звонок был. «Ну, с меня достаточно, — говорю я. С вашего разрешения я ухожу». Я выхожу в приемную. Мольто выбегает за мной, хотя Делла Гуарди кричит, чтобы он вернулся. «Заруби себе на носу, севич Он тычет в меня пальцем. «Я все знаю!» «Конечно, знаешь. Как только мы официально приступим к работе, будет выписан ордер на задержание. Ищи себе адвоката, причем хорошего!» Задержание на основе бредовой версии будто я препятствовал расследованию. Глаза у Мольто горят. Не строй из себя невинного ягненка. Это ты ее укокошил, парень. Меня захлестывает волна ярости, как будто вместо крови у меня смертельный яд. Какое знакомое состояние. Как оно соответствует моему существу. Приблизив лицо к томи Мольта, я прошипел. Да, это я. Кто же еще? Лето. В Верховный суд округа Киндл. Народ штата против Рожат К. Сэбич. Преступление. Статья 76.610 Д.У.К. Большое жюри округа Киндл на июньской сессии выдвинуло следующее обвинение. 1 апреля текущего года или приблизительно в те дни на территории округа Киндл Рожат К. Сэбич отныне ответчик по делу об убийстве без смягчающих обстоятельств, умышленно и злонамеренно, силой и оружием покусился на личность Карлайн Полимус, в результате чего отнята жизнь вышеупомянутой особы. Преступление предусмотрено статьей 76.610 дополненного Уголовного кодекса штата. Настоящее исковое заявление является подлинником. Джозеф Догерти, председатель большого жюри округа Киндл, Нико Дела окружной прокурор округа Киндл. Совершено июня двадцать третьего дня печать.